Аккумуляторы тепла. Может ли сохраняться тепло в холодных телах? Вопрос только на первый взгляд покажется странным. Поразмышляв, вы догадаетесь. Речь пойдет о том, что называют топливом. Ведь спички можно зажечь и на морозе. Бензин, керосин, нефть, уголь и газ – горят при самых разных температурах. Каким же образом хранят они внутри себя тепло, высвобождающееся при горении, мы с полным правом можем назвать эти накопления внутренней энергией тела. Когда-то в незапамятные времена поглощенная землей солнечная энергия впиталась растущими на ней растениями, Погребенные в дальнейшем под толстыми слоями поздних пород, эти растения трансформировались в жидкое или твердое топливо. Теперь человеку приходится в буквальном смысле лезть под землю, чтобы его оттуда вычерпать или выковырить. По всей планете разбросаны нефтяные вышки, пробурены скважины на суше и на море, земная твердь испещрена многокилометровыми ходами угольных шахт, Давным-давно, и чем дальше, тем больше, человек добывает горючее для обогрева жилищ и работы машин. Виды топлива различаются по выделяемой при сгорании накопленной энергии. Скажем, при сгорании килограмма керосина выделяется почти в пять раз больше тепла, чем у дерева. Вот человек и придумывал различные устройства, чтобы перейти к использованию наиболее теплотворных веществ. К примеру, одни из самых удачных конструкций реактивных двигателей были созданы благодаря применению жидкого топлива. Несмотря на долгую историю употребления полезных ископаемых в качестве горючего, люди пришли к выводу, что лучше их не сжигать, а перерабатывать в нужные нам вещества. Но тогда надо искать иные источники энергии, И это сейчас одна из главных наших проблем.